Глава 3. Русский. Москва. ТАСС. От 12 июня 1959 года. Вчера в 14 часов 28 минут советские сейсмические станции зафиксировали землетрясение в районе Северного полюса силой около 7 баллов по шкале Рихтера. Заборы проб воздуха дают повод назвать это явление взрывом ядерной природы мощностью около полутора 2 мегатонн. Это дало повод правительству США и некоторых европейских стран обвинить Советский Союз в проведении испытаний в международной зоне. ТАСС уполномочен заявить, «Советский Союз не причастен к так называемому атомному взрыву в районе Северного полюса. Это грубая нападка антисоветски настроенных сил. Советский Союз не раз выступал с мирными инициативами по поводу ограничения и запрещения ядерного оружия». «Еще более смехотворной выглядит попытка недобросовестных западных СМИ обвинить советские вооруженные силы в потере атомной бомбы, которая якобы и вызвала взрыв. Все советские ядерные заряды, в том числе и водородные, находятся в полной сохранности и в любой момент могут быть использованы для отражения агрессии против Советского Союза». «Думаю, это достаточно завуалированный ответ», — сказал министр. «Как считаешь, Ваня?» Генерал Алексеев, в прошлом участник боев в Корее, ныне командующий Киевским военным округом, пожал плечами. Это не то, чтобы его удивляло. Но все-таки взрыв ведь не иголка, его в стоге сена и даже всего полярного снега не спрячешь. Генерал настаивал, чтобы в заявлении прямо указывалось «Атомный взрыв был». Сейчас выясняется, как и зачем. Пелена секретности тут ни к чему. Западные, если что, выведают а они узнают, радиоактивные пробы воздуха дают точный ответ, то скандала не избежать. Лучше сразу сознаться в чем-то меньшем, чем потом получать за большее, которое, несомненно, раздуют западные газеты и пропаганда. Скрытность — большая ошибка в этом случае. Впрочем, даже не это главное. Алексеев покачал головой. «Думаю, у нас могут быть проблемы посерьезнее, если мои предположения подтвердятся. Серьезнее, чем даже третья мировая?» Едко переспросил министр обороны. «Так точно, Родион Яковлевич». «Ну-ну». «Товарищ министр, разрешите представить соображение?» Министр поморщился. «Ну-ну, Ваня», — повторил он. «Давай без этих твоих». «В чем дело?» Алексей сделал шаг и положил на стол тонкую папку в дешевой канцелярской обложке, скрепленной желтыми жестяными зажимами. Министр поднял голову. «Что это, Ваня?» «Отчет по группе 30». И о чем мне это должно говорить? — Лодка К-3, Родион Яковлевич. Задание похода составлялось по докладу, представленному группой. Помните, я докладывал? — Что вы мне голову морочите? — проворчал министр. — Ваня, у меня нервы, знаешь, не железные. Я уже вторые сутки на кофе и волокардине сижу. У меня сердце уже задергано туда-сюда. У меня тут на Северном полюсе ЧП такое, что ложись и помирай, если ты не в курсе. А ты хочешь, чтобы я сел сейчас и это прочитал? «Ты этого хочешь, Ваня?» Алексеев выпрямляется. Он высокий, даже суховатый, с жёстким подсвеченным лампами лицом. «Так точно, товарищ министр обороны. Хочу». Министр смотрит на него и говорит. «Ладно». Потом берет папку, раскрывает, пробегает глазами, затем поднимает глаза на генерала. «Это что вообще такое? Чили, товарищ министр?» – отчеканивает Алексеев. В офицерскую столовую сквозь открытые окна льется солнце, освещая столы, накрытые белыми скатертями. На каждом ваза с цветами, синие лепестки лежат на белом сукне. Жарко. Капитан Синюгин идет к столу. Сапоги глухо стучат по деревянному полу. Он сегодня не в парадных из хромовой кожи, а в своих полевых, кирзовых, чтобы бегать и прыгать наравне с личным составом. Любимый, бля, личный состав. Синюгин качает головой, Только что вымытые руки блаженно гудят. Он сегодня набегался и напрыгался на месяц вперёд. Мотострелки, блин. Боевая учеба сегодня закончилась местным ЧП. Сколько он гонял свою роту, пытаясь вдолбить в выскобленные круглые головы хоть немного понятия о боевом маневре и тактике. Уже трое сапог стёр. Так что приходится после кожаных носить кирзу, которая и тяжелее, и пропускает зараза воду. Сегодня один из механиков-водителей, только что с учебки, загнал БТР-152 в болото. Хорошо, не глубоко. Крыши у БТРа нет, поэтому мотострелки отделались с лёгким испугом и тяжелым вытаскиванием застрявшей машины. Ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. Ноги к чертям промокли. Ну, сейчас хоть руки помыл. Теперь пожрать по-быстрому в чистоте и покое и идти дрючить орлов дальше. Тоску разгонять. Самое главное, с тоски люди бесятся. С тоски солдатики и пряжками друг друга лупят и ремни и затягивают так, что дышать нельзя. И еще какие забавы придумывают. Еще бы, заперли в одном месте молодых парней, которые еще в игрушке не наигрались, и требуют чего-то. Нет, детей надо развлекать. Даже, Синюгин невесело усмехается, принудительно. Он проходит между столов, где обычно сидят ПВОшники, дальше артиллеристы, а вот и столы махры. Пехоты. Официантка в белом накрахмаленном передничке ему кивает, улыбается. Он тоже улыбается. Мужчина видный, даром, что без половины зубов. В прошлый раз его пытались списать по здоровью. Легкая лучевая, в диагнозе хотели написать годин к нестроевой. Еле уговорил. Без даже в захолустном гарнизоне он сдуреет. Синюгин отодвигает стул и садится. Кладет ладони на скатерть. Под ними ощущение жесткой шершавой ткани. Официантка Марина приносит первое, борщ. Спрашивает, что будет на второе. Кладет ему ложку, хорошую, не алюминий, как у бойцов. Ставит хлеб, аккуратно нарезанный. Сквозь окна солнечный луч прорезает пространство столовой. В воздухе кружатся пылинки. Луч попадает Синюгину в глаза. Он дергает головой. Жмурится. «Хорошо». Берет ложку и зачерпывает первую порцию борща. «Со сметанкой? ага га Ложка движется к губам. Сенюгин весь предвкушение. В белых шариках сметаны плавает несколько тонких палочек укропа. Ложка почти у губ, он чувствует запах. Желудок взбрыкивает и кидается на стенку, как в атаку. «Давай!» «Товарищ капитан!» Голос останавливает ложку, как стеклянную ладонью. Не успев почувствовать потерю, черт, капитан поднимает голову. Перед ним через стол стоит лейтенант в синей форме фельдъегерской службы. Глаза у него светлые и строгие как разлетающийся под куполом собора голос священника. «Господи, помилуй!» «Товарищ капитан, вам приказано явиться к главкому. Время прибытия сейчас. Я за вами из Москвы». «Что?» Синюгин смотрит на Летеху, затем на ложку. Сметана и укроп. «Жрать!» Потом опускает ложку в тарелку и встает. «Поехали!» Кривой острый нож пластает белые кирпичи, похожие на пенопласт. Вжик, вжик, жиг быстрый, как крылья скользящих над водой буревестников. Кюхюль обрезает ножом углы, подравнивает, чтобы снеговой кирпич плотнее встал на место. Построить иглу не так просто. Все делается на глаз. Тут главное, чтобы угол наклона крыши был правильным. Тогда иглу будет держаться без всякой опоры, только за счет собственной тяжести. Старик Кюхюль — их проводник и надежда. Кюхюль умеет делать дома из снега. Сапунцов кивает и говорит хорошо. Следующий кирпич ложится в стену. Острие ножа скользит в щели под ним, подравнивая, подрезая, укладывая точнее. Через пару часов стыки между кирпичами замерзнут, и кладка будет держаться как единое целое. При желании на крыше готового иглу можно даже стоять. Сапунцов уходит от строящегося иглу. У него время связи. Он достает передатчик, антенна уже выведена, задает волну. Снимает толстую рукавицу, кожу обжигает. Сапунцов берется за ключ голой рукой и начинает отстукивать текст. Тот зашифрован. Следующая страница шифровальной книги за 12 июня. Сапунцов отстукивает. Крачка — гнезду. Объект не подает признаков жизни. Возможно, все кончено. Лодка на связь не вышла. Он вспоминает, как содрогалась земля, лед под ногами, когда это произошло. Самое ужасное и прекрасное зрелище в его жизни. «Атомный взрыв. Хорошо, что меня не было рядом», — думает он. «И плохо, что трещотка после этого замолчала. Еще бы». Он заканчивает передачу, потом заворачивает радиопередатчик в толстый мех. Температура сегодня за 30, еще чуть-чуть, и металл начнет разваливаться под пальцами. Батареи садятся в мороз только так. «Самое странное, что молчит лодка». Они уже должны были, если выжили, найти полынью и всплыть для передачи сообщения. Если они живы. Сапунцов закрывает глаза. Даже с закрытыми глазами он знает, что вокруг. Белая беспросветная пустыня. Холод и лёд. Заунывный вой ветра. Белые медведи, у которых нельзя есть печень, отравишься. Все остальное можно, его учили инструкторы по выживанию, а печень нельзя. Печень белого медведя почему-то видится Сапунцову большой и жирной, и почему-то насыщенного синего цвета. Как отравленная. Через полчаса он открывает глаза. Кюхюль уже подготовил дом. Из белого полушария иглу, незаметного уже за 50 метров, что уж говорит про самолет, из самой макушки вьется клубами белый дым. Вернее, это скорее пар. Сапунцов опускает на глаза картонные очки с узкими горизонтальными щелями. Это чтобы не остыпнуть от блеска льда и снега. Пар вырывается изо рта. Сапунцов идет добывать питьевую воду. В Арктике это целая проблема, хотя, казалось бы, вокруг один снег. Бери не хочу. Но куда там? Приходится выстраивать, выдалбливать в твердом, как алмаз льду, особое углубление для системы фильтрации воды. В первую ямку кладешь немного веток и мха, поджигаешь. Вода оттуда течет густо коричневая. А дальше, перетекая из одной ямки в другую, проходя сквозь фильтры из снега, все светлеет и светлеет, пока, наконец, в последней не оказывается чистая ледяная вода. Он зачерпывает воду алюминиевой кружкой и пьет, аккуратно прислоняя ее к губам. Губы растрескались, но хорошенько намазаны тюленем жиром, воняет. Все-таки правильно, что мы взяли с собой Юпика Кюхюля. Дед, может и не дед, у них черта с два возраста, разберешь. Полезнее, чем два ящика со спецнаряжением. Кстати, где он? Сапунцов идет. Брови у него два белых айсберга. К снежному дому и видит лас внутрь. Кюхюль, похоже, уже развел огонь внутри. Там тепло. Лас должен быть ниже уровня пола, чтобы угар уходил туда, а кислород приходил сверху, через отверстие для дыма. Сапунцов опускается на колени и ловко залезает внутрь. Дед развел костер и сидит у огня, держит руки над пламенем. Слабые отцветы пляшут на его коричневом морщинистом лице. Кюхюля нашел Васнецов возле Нарьян-Мары, когда собирали группу. И вот Васнецова уже нет, Филатов погиб, Ребенка оставлен с обморожениями на СП-6, а Старикану хоть бы хны. Он самого Ктулху переживет. Сапунцов садится у огня на корточке и тянет руки. Его загорелые, но бледные, в сером полумраке снежного дома кисти рядом с почти черными морщинистыми руками Кюхюля кажутся призрачными. «Меня здесь нет», — думает Сапунцов. «Вот он рядом, настоящий человек, Кюхюль», как переводится с их языка слово «Юпик». «Повесть о настоящем человеке», — думает Сапунцов, который прополз десятки километров, чтобы ему отрезали обе ноги. Кюхюль кивает Сапунцову и говорит что-то. Сапунцов уже месяц с ним общается, но так и не привык. Русского Кюхюль не знает. Общаться с Юпиком можно только жестами. «Все хорошо», — говорит Сапунцов жестом. «Есть хочешь?» — спрашивает Кюхюль. «Да», — отвечает Сапунцов. Кюхюль кивает и начинает строгать ледяную рыбу. Он срезает ножом бело-розовые стружки и передает их Ивану. Одну ему, другую в рот. Юпик задумчиво жует. Сапунцов задумчиво жует. Васнецов погиб еще в самом начале похода, еще до прихода на СП-4. Хороший был мужик. Настоящий полярник. Сапунцов по привычке запускает пальцы в бороду. Он отрастил ее за два месяца. Где тут бриться? Не добрить я Воснецов выглядел как настоящий полярник. Вот примерно как Отто Юлиевич Шмидт на фото в огоньке. Окладистая борода, усы, толстый свитер крупной вязки с горловиной. Васнецов был похож на него, только погиб глупо. А смерть вообще нелепая штука, думает Сапунцов, разжевывая замороженную рыбу. Когда она оттаивает, во рту вкус ледяно-пресный, только слегка напоминающий рыбу. Сок нужно высосать и затем проглотить остальное. Васнецов провалился в трещину во льдах. Глупо. Но то, что он умирал еще два дня, еще глупее. Сапунцов вдруг вспомнил. Нет, не лицо. Лица он не может вспомнить. Белое пятно на месте лица Васнецова. Группа 30. Особое задание партии. Комсомольцы, добровольцы. Зачем все это? Впрочем, он знает зачем. Поэтому они с кюфилем доедают кусок рыбины, ставят чайник с водой в огонь, а когда вода закипает, бросают туда листья, брусники. Запах взлетает клубом пара вверх и к потолку. Замороженную клюкву и еловые иголки. Отвар странный на вкус, вяжущий, но полезный. Главное, чтобы не было цинги. Ну и войны тоже. Тюхюль не говорит по-русски, поэтому после чая они садятся и рассказывают друг другу истории. Иногда Сапунцову кажется, что где-то в затылке он чувствует понимание историй, что рассказывает старик. Он думает, что эти истории про китов и тюленей, северных богов и смазанных жиром великанов, про похищенных красавиц и отважных воинов-юпиков. Тут уже не важно, понимать слова или нет. Тут важна сама история. Кит рисует кухюль на снегу пальцем. Сапунцов прикрывает глаза и сквозь дрему слушает про то, как кит превратился в человека и похитил жену одного охотника. Охотник пришел забирать жену на остров, где кит жил, но сила его была не равна силе кита. Тогда он с женой пустился на хитрость. Она, женщина, сказала киту, что хочет видеть его в настоящем облике, а когда тот превратился, воткнула ему в спину острогу. Раненый кит бросился в погоню за лодкой охотника, но не смог отомстить. Охотник с женой убили его и съели, оставив только кости. Сапунцов дремлет. Во сне его совершенно не волнует жестокость сказки старика. Во сне он вдруг видит себя сидящим на серых камнях, покрытых мхом. Недалеко хижина кита оборотня, похожая почему-то на фашистский бункер. На рубку врытый в землю ржавой подводной лодки. На борту белый полустертый номер 0327. Сапунцов спящий встает. Вокруг его ног клубится белый туман. Слышны звуки, скребущие по камням. Сапунцов вдруг видит под ногами кусок костяного хребта. А дальше еще кусок. Он начинает собирать из осколков в кости скелет кита, чтобы налить его водой или надуть и отпустить. Собирает, собирает, но как-то все не складывается. Количество костей все больше. Вот уже третья нога, четвертая, восьмая, девятая. Сапунцов работает все быстрее, а костей меньше не становится. Вдруг вдалеке звучит жуткий рев, такой низкий, что тромбону далеко. От него по коже мурашки и тоска. Сапунцов опускает голову и видит, что в руках у него скелет осьминога. И он только что приделал к нему одну из очередных конечностей. Вспышка. Сапунцов просыпается, открывает глаза. Оказывается, он все еще сидит на корточках у огня. Кюхюль заканчивает рассказ. «Сейчас будем играть». Старик показывает на Сапунцова, давай, мол, твоя очередь рассказывать. Сапунцов думает «Черт!», а вслух «Наконец построили!» «Слушай, старик!» И он начинает рассказывать на певным манерам, как сказывают сказки. «Давным-давно жили-были два брата», рассказывает Сапунцов. И была у них сестра. Он не знает эту сказку, но слово складывается за словом, и он продолжает. По имени Варвара. Красивая была девка. Даже в комсомол ее приняли сразу первой. А братья завидовали. И вот решили они опорочить ее имя перед комсомольской организацией. Подговорили друга своего, Якова Петровича Меньшикова, подкатить к Варваре и назначить ей свидание. А взамен пообещали шапку норковую и кожаное пальто. Парень он был видный и жадный. «Согласился, значит». Подкатил он к Варваре. «Так, мол, и так, не подскажете девушка, не подскажете красавица, как мне пройти в библиотеку имени Сталина? А не проводите ли меня, а то я не равен час еще заблужусь». И сыпет, и сыпет. Заговорил ей голову, вскружил, позвал гулять по столице, а затем на свидание под стенами Кремля. И вот в назначенный час явился он и начал приставать к девушке, требуя взаимности, а та ни в какую. Увидел это часовой, что стоял у мавзолея, осерчал за девушку, но сдвинуться не может с места. Присяга. Глазом нельзя шевельнуть, коль на таком посту стоишь, дед. Ты слушай, слушай. Интересно, да? Я тогда еще потреплюсь. Стоит он и зубами скрипит, аж на пол столицы слышно, потому что обидно ему за девушку. А ее, бедную Яшку, уже раздевать начал. Срывает с нее одежду, радуется, бьет по белым щекам, да измывается всячески. Не выдержало сердце часового. Кстати, его Семен звали, солдатский сын. И встал тогда Семен, пошел к той парочке, печатая шаг, и воткнул штык-нож Яшки точно промеж лопаток. Пронзил его и ружье на караул взял. Стоит бледный. А девушка испугалась, да и убежала. А он посмотрел белыми глазами на убитого и вернулся к мавзолею на пост, значит, как уставам положено. На крики девушки сбежались люди, нашли мертвого Яшку. Кто убил? Зачем? У самого Кремля, на самой Красной площади, в сердце нашей Родины. А потом смотрят. Семен в карауле у мавзолея стоит, глазом не шевельнет, с ружьем к ноге. И штык у него красный. В крови. Стали Семена судить. Понятно, кто убийца. Ты зачем Яшку убил? Ничего не говорит Семен. Не хочет девушку позорить. Убил, говорит, потому что было надо. А больше я вам ничего не скажу. Эх ты, комсомолец, говорят ему. На суде отписали ему по полной. 20 лет. Потому что не просто убил, а когда на службе был. Значит и долг нарушил, и честь солдатскую запятнал. А перед тем сорвались с него погоны публично, и значок комсомольский тоже. Потому что не достоин быть в комсомоле. Вот как судьба к Семену повернулась. Народная судья приговор зачитала, мать Семена сидела и плакала, а он стоял, сжав зубы и ничего не говорил. Так ничего и не сказал про ту девушку. А ее самой как не было. Сапунцов переводит дыхание. История получается какая-то очень уж витиватая. Даже самому странно, что из него льется. Может, сны виноваты? Плохие в последнее время сны. А дед сидит и внимательно слушает, прихлебывает отвар и смотрит на Сапунцова, словно все понимает. «Давай!» — показывает жестами. «Рассказывай!» «Ну, смотри, дед!» «Повезли, значит, его в тюрьму, Семена, солдатского сына!» «Обрили на лоса, порошком от вшей посыпали, дали тюремную одежду!» И пошел он срок мотать. Книжки читает, профессии разные осваивает, плотник, маляр, стулья там сколачивает, мать приезжает иногда, рассказывает, что дома творится. В общем, жить можно и в тюрьме. Долго ли коротко, проходит пять лет из 20 И получает Семен письмо от незнакомой девушки. Так, мол, и так, вы меня не знаете, но решила вам написать. И завязалась между ними переписка. Сначала все про книги, фильмы, а потом и про жизнь. Рассказывала ему девушка про все, и он ей про все. И полюбилась она ему по письмам. Родной человек. Вот такая сказка. Но только не хочет прислать ему девушка своей фотографии. Как он ее не упрашивал? Семен сначала обиделся, а потом подумал. Может, девушка некрасивая, своего лица стесняется. Потому и фотографии не шлет. Но я ведь ее не за лицо полюбил. И решил Семен девушке написать. Мне не важно, как ты выглядишь. Но люблю я тебя всем сердцем. Если любишь меня тоже, то подожди, я освобожусь, и мы поженимся. Лихой парень, да, дед? Только ждать тебе долго. Отослал письмо и ждет ответа. Проходит месяц-другой. Семен весь извелся. Конечно, думает он, кто будет ждать его еще 15 лет? Девушке счастье хочется, детей. И вдруг приходит письмо, и там одно слово. Сапунцов смотрит на деда, в глазах у того светится понимание. «Слушай, дед, я иногда думаю, что ты меня обманываешь. Что ты понимаешь все до последнего слова, а?» Кюхюль смотрит на него. «Ладно, — говорит Сапунцов, — уговорил языкастый. Заканчиваю. Два месяца он ждал». И приходит Семену письмо, а там одно слово. И это слово «да». Обрадовался Семен. Матери все рассказал. Шьет платки, деревья валит, табуретки сколачивает. В тюремном хоре петь начал. Долго ли, коротко, проходит еще 14 лет. 11 месяцев и 27 дней. Остается Семену сидеть в тюрьме всего три дня. И вдруг приезжает мать и говорит. Приходила девушка, а сама плачет. «Красивая она?» — спрашивает Семен. «Очень красивая», — говорит мать. «Только, сынок, плакала она, просила у меня прощения, и прощалась она со мной, и велела тебе передать «Будь счастлив и не ищи меня». Вскрикнул тут Семен страшно, белый стал и упал без дыхания. Перенесли его в тюремный госпиталь, положили и ждут. Удивляются, ему через три дня на свободу, а он весь седой, как старик. А когда вечером оставили его в палате лежать, Семен встал... Трубки из рук повыдёргивал и убежал. Госпиталь — это самое неохраняемое место в тюрьме. Вот так, старик, за три дня до свободы убежал Семён, не выдержал. И побежал он в Москву, откуда письма приходили. Нашел адрес, а там дом пустой стоит. Одна старуха сидит, рябая. «Тебе чего, милок, надобно? Бабушка, тут девушка жила. Так она моя невеста. Опоздал ты, милок, нету больше твоей невесты». Семён стал страшный, как мертвец. «Что случилось?» — закричал он. «Успокойся, милый, замуж твоя невеста выходит». «За кого?» «За милиционера». Она не хотела, да братья её уговорили. Бросился тогда Семён туда, где свадьба происходила. А это был ЗАГС местный. Там расписываются молодые, когда женятся. Да тебе, старик, куда уж понять. В общем, бежит он туда. По набережной бежит, по улицам а солнце светит вокруг, жара, зелень, лето начинается, мороженое продают, эскимо, тебе бы, старик, понравилось. А у Семёна в глазах черным-черно. Прибежал он, ворвался в зал, смешался с гостями, а надо сказать, что успел он себе раздобыть гражданское, прежде чем в Москву ехать. Ходит среди гостей, будто тоже на свадьбу приглашён. А народу вокруг, видимо-невидимо, большая свадьба была, генерал-милицейский женится, такое вот дело. Сапунцов поднимает глаза на старика. Кюхюль выглядит совсем несонным и очень хитрым. Вот ведь старик, думает сапунцов, и продолжает рассказывать. Свадьбу управляли в саду рядом с Кремлем. Александровский называется Видишь, какой начальник был тот милицейский генерал? Музыка играет, целый оркестр, джаз-бенд, все танцуют, пьют, столы от еды ломятся. Семен идет сквозь толпу и словно ничего не замечает, и идет прямо к столу, где жених с невестой сидят. Жених в мундире генеральском, большой, красивый, весь в золоте и медалями увешен. А рядом невеста в белом платье с белой фатой, лицо закрывающее. И такая она красивая в этом белом, что у Семёна голова закружилась. И идет он к столу прямиком. Как раз горько закричали. Невеста с женихом встают. «Горько — Горько! — кричат вокруг Семёна. Точно воздух взрывается. Над всей Москвой рекой, над Кремлём. Над Красной площадью звучит это горько. Семён покачнулся и вперед шагнул. И видит он, как генерал-невесте фату откидывает. Закачалась земля под ногами солдатского сына. Тихо так вокруг стало, словно рыбы вокруг и только рты раздевают. «Го! Ка!» А сказать ничего не могут. Смотрит Семён, а под фотой она. Та девушка, которую он много лет назад от позора спас. Варвара ее зовут». И вынул тогда Семен из рук толстяка бокал шампанского и подошел к столу. И целуются они перед ним. А он стоит, смотрит. «Раз, два, три!» — считают гости. И вдруг замолчали. Семен стоит, страшный, перед столом. А вокруг него кружатся черные вороны и серые воробьи и белые лебеди. «Совет да любовь!» — говорит Семен громким голосом. «Замерла тут девица». И в лице переменилась. Смотрит на него. И горе, и радость в нее в лице смешались. А генерал ничего не понимает. А с двух сторон братья к ним бегут ее. «Семен!» — закричала Варвара, и упала на землю без чувств. А Семен взял шампанское, — говорит генералу. «Поздравляю! Долгих лет! Счастья! Пусть хоть у нее оно будет!» Выпил, и тут братья на него налетели. Он беглый преступник!» — кричат. Хватайте его, он из тюрьмы бежал. На свадьбе мелитонов много было. Милицейская все-таки свадьба. Схватили Семена за руки, а он стоит и бежать никуда не собирается. Невесту тем временем подружки откачивают, машут платочками. Генерал поднял взгляд и говорит. «Ты кто такой?» «Беглый я», — отвечает Семен, глядя в глаза ему, честно и открыто. «Три дня назад из тюрьмы бежал. Три дня до Москвы добирался. А сколько ж тебе сидеть оставалось?» «Сидел я 20 лет, а сколько оставалось? Скажите мне сперва, который час?» Генерал посмотрел на часы свои золотые, хорошие, и говорит. «Четыре часа дня и одна минута». «Хорошо», — отвечает Семен. «Аккурат, минуту назад я бы на свободу и вышел». Удивился генерал очень. «Что же ты?» — закричал он. «Ради чего бежал?» «Надо было», — говорит Семен. «А почему и зачем? Это вы меня не спрашиваете. То мое дело». Сапунцов смотрит на Кюхюля, который чешет в подмышках. В иглу уже тепло от человеческих тел и огня, поэтому Сапунцов откидывает капюшон и снимает вязаный чулок, который открывает морозу только глаза и нос. Хорошо. Голова отдыхает. Кюхюль наливает ему еще отвара и показывает. «Давай, заканчивай». «А что заканчивать?» Сапунцов медлит отхлёбывает кипятка пахнущего хвоей. «Ай, блин!» Язык обжигает, во рту вяжет от хвойного вкуса. Дальше было просто. Отвели Семёна в тюрьму. Другую, не ту, где он сидел. В московскую. бутырку что ли. В общем, сидит там Семён, ждет приговора, который ему еще 10 лет добавят, как за побег положено. И приходит к нему однажды та девушка, Варвара. Сапунцов вздыхает, опять глотает отвар. Что-то рассказ становится уже не бойкий, а тяжёлый, словно свинец грузить или уголь мешками. Или лес валить, когда уже сил не осталось. А бригадир командует, давай еще шевелись, бродяги. Семён сначала отказывался на свидание идти, но потом пошел все же. Видит, сидит она перед ним, та девушка, которую он спас, из-за которой 20 лет в тюрьме отсидел. Пришла она в красном платье, болгарском, как девушки в столице ходят, в дорогих украшениях, с прической модной. И плачет она, сидит, красивая такая, что глаз не отвести. Смотрит на нее Семён и говорит слова обидные. «Зачем явилась? Я, может, и воры, и убивец, но до чужой жены не охотник». Варвара заплакала и говорит, «Я тебя погубила. Когда судили тебя в первый раз, я хотела пойти, рассказать все, но братья меня не пустили, сказали, убьют». «Так ты из жалости меня полюбила, значит?» — недобро усмехнулся Семен, солдатский сын. «Не надо мне такой жалости». «Сначала из жалости, а потом по-настоящему полюбила, когда ты сказал, что меня всякой будешь любить, хоть красивой, хоть нет. Ждала я тебя, Семен». «Не дождалась». Стал ко мне свататься начальник милицейский. И тогда братья сказали, что убьют тебя, если я за генерала замуж не выйду». Побелел тут Семён. «Лучше бы мне быть убитому», — говорит. «Ты теперь замужняя жена, ничего не поделаешь». Она залилась слезами пуще прежнего. Семён встал и хотел уже выйти, но на пороге обернулся. «Хороший человек твой генерал», — спрашивает. Она поднимает голову, под глазами черный тень, тушь потекла. «Очень хороший». Тогда будь ему хорошей женой. И ничего не бойся. Никогда ничего не бойся. За себя можешь бояться, но не за других. Потом подумал и говорит. Братья убить меня, значит, обещали, если за генерала не выйдешь. Да, обещали. Понятно. Семён наклонился тогда и решетку погладил, словно девушку ту приласкал. «Прощай», — сказал он. И вышел. Сапунцов дергает головой, кружка вылетает из рук и опрокидывается. Пар взлетает. Фу! Горячий отвар впитывается в пол, протаивая неровные ходы. Снег вокруг них окрашивается в зеленый. Кюхюль смотрит на Сапунцова, но ничего не говорит. В общем, дальше было просто. Дали бы Семену 10 лет, если бы на суде Том, не появился генерал и не рассказал, что с Семеном и почему такая беда случилась. Пожалела его судья, и дали Семену всего полгода для порядка. Отсидел он срок и вышел на свободу ранней весной, в марте. Копель вокруг, солнце сияет. Идет в ушанке старенькой, в ватнике и одежде казенной. А вокруг весна шумит. Приехал, а мать его старенькая уже болеет. Обнял он ее. День отдохнул, а потом пошел на работу устраиваться. Жизнь-то идет. Сначала ему работы не давали. У него из документов одна справка из тюрьмы. Но ничего, справился. Сначала черной работой, потом и хорошей начал заниматься. Токарем на заводе стал. Деньги появились. «Только вот мать, сколько его не просила, так и не женился Семен. Долго ли, коротко ли, только умерла мать». Семен погоревал, на ее могилке постоял, справили поминки. Семен домой пришел, поплакал. Утром переоделся в самый лучший свой костюм. У него еще с тех времен, что он часовым стоял, костюм хороший остался. Взял штык-нож и пошел к братьям Варвары. Они в то время в саду гуляли. Думали, чтобы еще с генерала взять через сестру-то свою». Увидели они Семёна, испугались, стали на помощь звать. Только не успели. Семён, солдатский сын, зарезал сначала одного, потом другого. Бросил штык-нож, окровавленный в реку, и ушел. С тех пор больше его в том городе не видели. Сапунцов некоторое время молчит, глядя в огонь. Потом поднимает голову, смотрит на Кюхюля. «Вот и сказки конец», — говорит он. «Кюхюль кивает?» «Да». «А кто слушал?» «Душно мне». Скрип снега. Сапунцов выбирается на улицу с непокрытой головой. Та сразу мерзнет. Ноздри обжигает морозом. Лоб словно обручем стальным сдавливает. Он стоит на темнеющем, синеющем снегу, и ветер трогает его седые, а ему всего 32 виски. «А тот, кто слушал, молодец», — говорит он в полголоса. Пар от дыхания отваливается толстыми белыми клубами, оседая на бровях и ресницах. Сзади из иглу вылезает кухюль, подходит, качает головой. У него в зубах дымится трубка. Хорошая история, показывает жестами старик. «Накинь капюшон, замерзнешь?» «Да», — говорит Сапунцов. «Дурацкая, конечно, но неплохая». Уши от мороза горят, как обожженные. Сапунцов надевает капюшон. Хорошо, ушам даже больно от внезапного тепла. Кухюль дает ему трубку. Засунув в рот горелый, обкусанный мундштук, Сапунцов вдыхает дым. Они стоят вместе с настоящим человеком, курят и смотрят, как вдалеке синеет лед. Вашингтон Ассошиэйтед Пресс Сегодня советское агентство ТАСС подтвердило, что в районе Северного полюса имел место ядерный взрыв. В передовице газеты «Правда», главном органе ЦК КПСС, упоминается взрыв и некая американская атомная подводная лодка, которая своими действиями могла вызвать адекватный ответ советского военно-морского флота. В частности, атомной подводной лодки К-3. Напомним, что под неизвестной американской лодкой следует понимать Наутилу, которая ушла в автономное плавание 30 апреля. По сведениям наших корреспондентов, единственная советская подводная лодка с атомным двигателем К-3, головной корабль серии атомных подлодок типа Кит, не обнаружена на своей базе в Североморске. Местонахождение лодки остается неизвестным и по сегодняшний день. Дуэль подводных лодок, как это уже называют в европейской прессе, все же вряд ли имела место. Возможно, взрыв стал следствием неисправности реактора или атомного вооружения одной из лодок. Пока этот вопрос остается неразрешенным, поскольку ни одна из лодок со времени взрыва не выходила на связь. К сожалению, надо признать, что напряженность между Советским Союзом и США продолжает расти. Конец сообщения.